надевавшимися только в исключительных случаях. Тут бедная мама хранила свои сбережения, тут же и банбаньерка была, что тогда Каменинн принёс Владимир Иванович. Вот она внизу, банбаньерка. Я побегал к маме за конфетами, пока не вышли все. Револьвер лежал на самом верху шкафа, прикрытый для верности махнатыми полотенцами. Николай Петрович в своё время по требованию жены его разрядил. Патроны, которых Наталья Михайловна боялась меньше, были положены в пустую баночку от колд-крема. Витя осторожно попробовал, уже не забыл ли, как заряжают. Относительно предохранителя он не был уверен: не то надо поднять стерженьёк, не то опустить. Зарядив револьвер, он повертел приятно потрескивший барабан. любовался появлявшимися на стельном фоне жёлтыми ободками патронов, затем сунул револьвер в карман и подумал, что если сейчас на улице обыщут, то крышка. Отводя подозрение Марусе, он взял из шкафа несколько полотенец, платков, наволочек и неумело завязал их в простыню. Разве и запонки тоже взять? Ещё обыск будет? Нет, не надо. лучше только их положить сюда он приподнял мягкую крышку коробки и вместо перчаток увидел большую перевязанную ленточками пачку писем писанных столь знакомой ему рукой первым движением витя смущённо закрыл коробку однако уж это никак здесь нельзя оставлять запечатаю и передам папе если увидимся когда увидимся Вздрогнув, поправил себя он и бережно спрятал в боковой карман письма, затем запер шкаф и вышел в свою комнату. Здесь было всего больше перемен. По-видимому, в этой комнате устроилась теперь Маруся. На письменном столе стояли утюги, постель была покрыта не прежним синим стеганым одеялом, а другим. В углу висели платья. Только полки с книгами были такие же, как прежде. Витя подошёл к ним, по этим полкам легко было проследить его биографию. На самый низ были давно положены истрёпанные книги, скрываемые от глаз товарищей. Уютные томики розовой библиотеки, серия детских книг, выходивших во Франции. Английские школьные повесть. Буссенар Грозная туча, князь Илекосын, гетманна Большую часть полок занимали полные собрания сочинений. Наталья Михайловна всегда ворчала, что не нужно тратить столько денег на переплёты, и что отлично можно переплетать в одну книгу не два, а три тома. На показной полке стояли История философии Виндельбанда, Предел премудрости русских гимназистов, Иванов-разумник и Анатоль Франс Дреппер и сологуб, разные альманахи и вестник знания. Над полками к стене булавками была приколота фотография молоцеватого матроса, друга Марусь. Это было Вите неприятно. Да, надо взять книжку на дорогу, подумал он. Книги верхней полки его не соблазнили, русских классиков он знал наизусть. Витя нагнулся и взял на удачу книгу снизу. На красном потёртом и выцветшем с верхнего края переплёте на фоне московских церквей был изображён опиравшийся на бердыш мрачный бородатый стрелец, ветесу улыбкой перелистывал книгу. Боярин Кирилл Аплуехтович пришёл за царской невестой, которая волновалась и не хотела следовать за боярином. Ой, не вмоготу. Тягата на мне больна великая. Плечи давит, ноги вяжет, к земле так и клонит, ровно верига мегнёт матушка родимая. Но матушка ничего не желала знать. Али ты спятила, государьня царица моя доченька? И молчи, не шкни. Что за речи пустяшные? Значит-ся так надоть. Ну, на меня обоприся, не молода, а выдержу, и не досадуй ты. Не зли ты меня, слышь, Наталья. Царицушка моя, дочушка, шагай, шагай. Порожек тут а